даже крохотных пешеходов в тени многоэтажных небоскребов, похожих на стеклянные пеналы, поставленные торчком. «Занятная карта», — сказал Зернов дубль. «Я и сам не понимаю, как это сделано». Под карты восседал, за непривычного вида клавиатурой, очкарик в белом халате. Моих примерно лет.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 Слушаю, шеф. Чего нового? Директива фуд-управления. Еще два пункта во французском секторе. В третьем и четвертом Арондисмане. Виноторговец Агюст и бокалейщик Пежо. Заказ уточнен? Конечно. Списки уже переданы в Эйцентр. Есть отказный сигнал?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 Задай вы мне этот вопрос даже месяц назад, и я бы не сумел ответить. Впервые бы услыхал это слово. Мы говорим «видимость», а по-русски, если точно перевести, «смотрины». Смешно, правда? Но смех смехом, а в нашей оптической лаборатории мы уже подбираемся к этому чуду. Полегоньку, помаленьку...